Рабочие уже очистили метров 300 дороги и теперь суетились напротив клиники «Аполлон эндемп» Афродита. Из асфальта торчали больше не скрытые снегом трамвайные рельсы. Может, их на переплавку пустить хотят? Я расстегнул фуфайку и кофту, прицепил амулет на цепочку с крестиком, застегнулся и направился в сан -Тропез. Думаю, если я опоздаю, то не намного. Ресторан, в котором должна была состояться встреча, Находился в пяти минутах ходьбы от Толеда. Фасад двухэтажного здания полностью отделали сине-зелеными стеклопакетами. Сад вокруг особняка огораживала кованая ограды, устремившиеся в небо изогнутыми остриями пик. На чугунных столбах со скрипом покачивались фонари. В темное время суток подсвечивающие территорию в тон фасаду здания. Красиво. Ничего не скажешь. У ворот рядом с будкой и шлагбаумом топтался охранник, Но, когда я подошел к ограде, из ресторана моментально выскочили еще двое вышибал. Чего это они засуетились? А, -а, а, все понятно. На входе дежурил мой старый знакомый. Решил, что я пришел с ним разборки наводить и вызвал подмогу. Нет, хорошо бы, конечно, набить ему морду, но это как-нибудь в другой раз. Проваливай отсюда, процедил охранник сквозь зубы и покосился через плечо на крыльцо ресторана. «Смотрю, нормально тебе нос справили. Как колено? Не ломит к перемене погоды?» — ухмыльнулся я и крикнул стоящим на крыльце парням. «Уберите эту шавку, меня ждут!» «Чего раскричался? Кто тебя ждет?» Скрипнула дверь, и из будки вылез Бугай в черной балуневой куртке с надписью Security на спине. «Илья меня ждет!» — повернулся я к нему. «Надеюсь, фамилию Ильи он спрашивать не будет». Секьюрити достал записную книжку, в палец, принялся листать страницы и, наконец, нашел нужную запись. «Ты уже час как должен был подойти!» Он карандашом сделал в записной книжке отметку. «Проходи!» Я зашел за ограду и спокойно направился к отделанному гранитом крыльцу. Опоздал на целый час. Не мог я у Бури столько времени просидеть. Получается, опять солнечными часами накосячил. «Черти в аду тебя уже заждались!» Сплюнул себе под ноги охранник со свернутым носом. Немного поколебавшись, швейцар распахнул передо мной высокую дубовую дверь, украшенную резьбой и начищенными медными заклепками. Я прошел внутрь, снял фуфайку. «Так, там у меня ничего ценного нет». Кинул ее гардеробщику и пошел в зал. «Как давно я в приличном заведении не был». Уже и забыл, как это расслабляет. Хорошо здесь. Солнечные лучи играют на мозаичных витражах окон. Там, где освещения требуется больше, горят электрические лампы, укрытые темно-красными абажурами. Бархатные портьеры, стянуты золочеными шнурами. Потолок расписан сюжетами из жизни французской глубинки. Над баром висит копия картины Поля Синьяка «Сосна с Изящные столики расставлены так, чтобы посетители не мешали друг другу, а не желающие обедать на всеобщем обозрении всегда могли рассчитывать на скрытые за портьерами альковы или кабинеты на втором этаже. Из скрытых динамиков негромко доносилась ненавязчивая музыка. Обычно здесь звучали блюзы и композиции Криса Ри. Я встал неподалеку от бара и начал высматривать Илью. Надеюсь, ему еще не надоело меня дожидаться, и он не ушел. «Вы кого-то ищете?» Почти моментально рядом оказался метродотель. Мимо прошла официантка, держащая на весу поднозы с блюдом, накрытым выпуклой крышкой, начищенной до зеркального блеска. От блюда шел аппетитный дух. «Жаркое!» «Илью!» – сглотнул я слюну. Метродотель указал на столик в углу зала и, обогнув барную стойку, прошел служебное помещение. «Спасибо!» Запоздало пробормотал я, сделал пару шагов к столу, но передумал. Вернулся к бару и уселся на высокий стул. Илья сидел не один, а в компании еще трех молодых, хорошо одетых парней. Двух собеседников Ильи, расположившихся ко мне лицами, я видел в первый раз. Третий, сидевший спиной, был смутно знаком. Кто бы это мог быть? В любом случае, не из патруля или дружины. Стоит ли им мешать? Освободиться сам подойдет. Я сегодня никуда больше не спешу. Рукоять тесака уперлась под ребра, но когда ножны были передвинуты на живот, мешать перестала. Что будете заказывать? Рядом со мной мгновенно оказался одетый с иголочки. Черные брюки, белая накрахмаленная сорочка, коричневая жилетка и узкий галстук-шнурок бармен и положил на стойку пухленькое меню в кожаной обложке. ни че -во. По слогам произнес я, бармен на мгновение опешил, потом убрал меню и, не говоря ни слова, отошел ко второму официанту, который, наклонившись, что-то взбалтывал на другом конце бара. «Я вижу в вашем взоре классовую ненависть к этому замечательному заведению», — повернувшись ко мне и слегка проглатывая окончание слов, произнес сидевший рядом толстяк. «Это точно», — оторвавшись от созерцания разноцветных бутылочных этикеток, оскарился я. Не могу сказать, что ненависть была чисто классовая, но содержимое большинства выстроенных в ряд бутылок мне было не по карману даже в день получки. И зря. Какая может быть социальная несправедливость в наше время? Мой собеседник отпил ядовито-зеленый коктейль, налитый почему-то в коньячную рюмку, пригладил бородку и продолжил. Эксплуатация сейчас отсутствует как явление, а пролетариат как класс. Не хочешь работать на чужого дядю? Не работай. «Не желаешь создавать кому-то прибавочную стоимость?» «Не создавай!» «А на покушать?» «И прочие естественные надобности?» «Где деньги взять?» Я развернулся в бок, поставил локоть на стойку и оперся на руку. «Почему бы не пообщаться, тем более что собеседник, пусть и поддатый, но свои мысли излагает вполне связно?» «Одет грузный мужчина был вполне прилично». Вельветовые штаны, потертый пиджак с кожаными вставками на локтях и туго обтягивающий животик шерстяной свитер. «На себя работай! Земель свободных всем хватит! Не умеешь пахать, да коров доить? Лес свали, дома строй или торговлей займись. Никто тебя не ограничивает!» Словно подтверждая свои слова, толстяк залпом допил плескавшийся на дне рюмки коктейль. «Я вот здесь каждый день обедаю»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 Акцент абсолютно незаметен. Его в бар из-за экзотической внешности пристроили, или действительно специалист по этому делу? Да какой ты грин, ты ж чистой воды блэк, развеселился толстяк. Тогда и вы не долгоносов, а вовсе даже толстопузов, сверкнул белыми зубами негр и отвернулся делать очередной коктейль. Ну вот, а вы толкуете о какой-то эксплуатации, и это по-вашему... «Угнетенный и нещадно эксплуатируемый наемный работник?» Долгоносов, похохатывая, повернулся ко мне. Я покачал головой. «Пусть как хотят, так и развлекаются. Два клоуна, блин. Было б можно выпить». Вместе с ними бы посмеялся. «А на сухую увольте». Внезапно я почувствовал, как кто-то уставился мне в спину. Нехороший взгляд уколол в печень, ледяными иголками пробежался вверх по позвоночнику, Замер на мгновение под левой лопаткой и уткнулся в основание затылка. Не торопясь, я развернулся на стуле и оперся спиной на барную стойку. Кто это мной заинтересовался? Неужели кто-то из двух собеседников Ильи, которые уже встали из-за стола и шли к выходу? А не Кузнецов ли это? Точно. Тот парень, что раньше сидел ко мне спиной, оказался Олежей Кузнецовым. Неудивительно и то, что он сразу показался знакомым, и то, что так злобно на меня зыркнул. С Мишей Стрельцовым они не разлей вода. О чем это они с Ильей беседовать могли? Рейд вдруг перестал казаться мне такой уж безопасной возможностью срулить из форта. Дрон ведь тоже колдун. Дела... Я соскочил со стула и направился к Илье. Официант выставил на стол две рюмки с коньяком и блюдце с нарезанным лимоном. Без суеты сложил грязные тарелки и приборы на поднос и понес их на кухню. «Присаживайся!» – махнул рукой Илья на освободившееся место напротив. Второй подхватил рюмку и отодвинулся на край стола. «Я все понимаю. Пахнет от меня не шибко приятно. Но зачем же так демонстративно?» «Кстати, а не братья ли они? Черты лица больно уж схожи. Отпусти второй парень волосы до плеч». «Поставь контактные линзы, меняющие цвет глаз на серый, да сбрось килограммов 15 лишнего веса, и получилась бы более молодая версия Ильи». «А если при этом сменить джинсовый прикид на строгий костюм, то уверенно хорошо знающие их люди начнут ошибаться». «Слава, когда наши подойти должны?» «Оля к половине четвертого обещала». «Время есть. Для начала с маршрутом определимся». Илья достал из черной кожаной папки карту и развернул ее на столе. «Тебе что-нибудь заказать?» «Нет, спасибо», — отказался я. «За счет дружины», — уточнил тот. «Пообедал уже». «Выпить?» «Сначала дела, потом видно будет». «Я не скромный, и за чужой счет выпить никогда не откажусь, особенно в таком заведении, но сегодня не судьба». «Как не вовремя меня продырявили!» Зато теперь я весь из себя принципиальный и независимый. Дела так дела, не стал настаивать Илья. Тот маршрут, который предлагал Крест, затягивает рейд на две недели. Руководство поставило задачу уложиться в неделю, максимум в 10 дней. Поэтому от правильно выбранного маршрута зависит очень многое. Если вообще не все. А что там выбирать-то? Не выдержал баюкающий пузатую рюмку в ладонях Слава. Зажал сигарету в зубах, развернул к себе карту и прочертил пальцем прямую от форта до Волчьего Лога. Кратчайшее расстояние между двумя точками прямая, Тем более здесь и дорога приличная. Я не прав? Прав, конечно, согласился я. Но скажи мне, как топограф топографу, что эти синенькие черточки на карте обозначают? Ляховская топь. — сообщил тот, не задумываясь, и вдавил окурок в дно пепельницы. — В зимнее время вполне проходимо. Там и гати есть. — Теперь, думаю, вопрос будет к тебе, как к метеорологу. — невесело усмехнулся Илья. — Точно. — На градусник сегодня смотрел? — откинулся я на спинку стула. — Если завтра будет так же тепло, как сегодня, мы даже до середины гати не дойдем. — А если не будет... — скривился, надкусив дольку лимона Слава. — Кто ж хороший коньяк лимоном закусывает? — Что ты предлагаешь? — пригубив коньяк, поинтересовался Илья. — С юга обойти Ляховскую топь и, дойдя до развилки на Еловой, повернуть к Волчьему Логу. Я посмотрел на карту. Потом двинуть напрямую к снежным пикам. Там даже после Лудина хутора попадаются. День на севере, и можно возвращаться к ключам. Так, послезавтра к вечеру вы будете в волчьем логе, потом еще день, начал прикидывать Илья. В принципе, должны уложиться. Но если завтра подморозит, идете напрямую, так полдня экономите. Разумеется, завтра видно будет. Вон, приперлись уже твои орлы, кивнул мне за спину Слава. Я в полоборота развернулся посмотреть, кого это он имеет в виду. Для того, чтобы с первого взгляда понять, с кем придется идти в рейд, не надо было обладать выдающимися дедуктивными способностями. У входа смущенно топтались двое патрульных в одинаковых светло-серых камуфляжных куртках, расписанных более темными разводами. Больше ничего одинакового в них не было. Один чуть повыше меня. Второй макушкой едва достает ему до середины груди. Длинный, упитанный. Низкий. Худой как щепка. Первому далеко за 30. Его напарнику больше четвертака не дать. Почти сразу к ним подошел официант, что-то сказал, те утвердительно закивали, и провел к столику в углу. Правильно. Нечего уважаемым клиентам глаза мозолить. Не успел я развернуться, как в зал запыхавшись влетел Макс. Увидев меня, он остановился, но все понял правильно и пошел за патрульными. Эти здесь зачем? Повернулся я обратно. Познакомитесь. Заодно инструктаж проведешь сразу. А что это за идея отправить с нами новичка? Братья переглянулись, но ответить не успели. К столику подскочила светловолосая девица, чмокнула в щеку Славу и уселась на колени к Илье. Не соскучился, дорогой? Конечно, соскучился, Улечка. Илья обхватил ее за талию и усадил на свободный стул. «Займите кабинет. Мы сейчас закончим с делами и сразу к вам подойдем». «Да зачем Николаю непременно отправляться в этот рейд?» Слегка дрожащим голосом поддержала меня девушка, подошедшая в компании молодого человека. «Странная парочка. Несомненно, попали в форт очень недавно, но выглядят вполне уверенно. Только у девушки взгляд немного затравленный. А она хорошенькая». Тёмные волосы подстрижены каре, бежевые брючки и кофточка облегают стройную фигурку. Не знаю, кому как, а мне веснушки нравятся. Насчёт её спутника что-либо определённое сказать трудно. Вид у него вроде вполне спортивный, а что короткие волосы обесцвечены и серьга в левом ухе. Так мало ли у кого какие причуды. Оксана, Николай, познакомьтесь. Это командир патрульной группы. Попытался разрядить обстановку Илья. «Николай Витрицкий!» Представился парень. Девушка промолчала. «Лед!» Пожал я протянутую руку. «Слава!» Илья выразительно посмотрел на брата. «Пойдемте в кабинет. Чем меньше мы будем Илье мешать, тем скорее он освободится». Слава подхватил одной рукой под локоть Олю, второй Оксану и повел их на второй этаж. Витрицкий отправился следом. Иначе никак нельзя. Этот рейд очень важен для форта, и после возвращения из него мы сможем устроить Николая на хорошую должность дружину. Пока они не отошли, было слышно, как Слава расписывает необходимость участия Николая в рейде. Но не будем о грустном. Сейчас я настоятельно советую заказать венгерский суп-гуляш, фирменную форель, креветок в ананасе и шампанское, но только шампанское непременно настоящее, французское. Вроде все верно, Слава говорит. Но что-то мешало поверить этим объяснениям. Как-то странно, Слава на Оксану посматривал. В форте вообще женщин меньше, чем мужчин. А уж таких симпатичных. Рассчитывает, что она своего парня не дождется. Я сглотнул вновь набежавшую слюну и, вспомнив Долгоносова, задавил классовую ненависть зародыша. Ничего. Будет и на нашей улице праздник. «Ну что, перейдем к матобеспечению?» Илья проводил взглядом поднявшуюся по лестнице компанию и вернулся к прерванному разговору. «Перейдем!» «Макс!» – махнул я рукой. «Иди сюда!» «Вот талоны на сухой паёк и разрешение на вынос оружия!» Илья выложил из папки пропечатанные печатями патруля и дружины бланки заказов на снабжение и разрешение на вынос оружия из арсенала. «Это все, конечно, замечательно!» Я посмотрел на бланки, сложил листы и сунул их в карман. «Но почему харч только на троих?» «У первой роты склад собственный. Те двое все необходимое уже должны были получить. Тогда остается вопрос по оружию и патронам». Я указал подошедшему Максу на стул напротив. «У тебя какой автомат?» «Хеклер и Кох. Модель не скажу, но под сорок пятый». «Надо заменить на АК и патронов Рожка-4, плюс автомат с патронами для новенького». Отодвинув протянутый мне Максом стакан с вином, я забарабанил пальцами по столу, ожидая ответа. «Договорились, но только под замену. И четыре магазина на двоих». «Мало. Вы не на войну собираетесь?» – отрезал я. «Как на замену?» – всполошился Макс. «Хеклер – мой собственный». После возвращения обратно поменяешь. Что еще? По две осколочные гранаты каждому. 40 патронов 12 калибра с картечью и еще 10 с серебряным зарядом, перечислил я. Принцип простой, проси больше и, может быть, получишь столько, сколько надо. Главное, не перегибать палку. По две гранаты слишком жирно будет. Три лимонки и 20 патронов. Про серебро можешь забыть. Смету на этот год уже выбрали. Зашибись. А расход собственного серебра мне потом возместят? Нет? Понятно. Другого ответа я и не ожидал. Три спальника и палатку. Максу и Николаю обереги от сглаза и морока. Интендант меня кастрирует, закатил глаза Илья. Спальников два. Одновременно все дрыхнуть так и так не будете. И учти, все под твою личную ответственность. Понятное дело.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 «Сейчас он не нужен, но часа через три пусть на склад подходит». «Передам». Илья встал из-за стола, подхватил папку и пошел к бару. «Неплохо. Конечно, можно было попытаться выбить больше, но настроение не то. Да и мутит меня что-то». 20 патронов должно хватить, плюс еще свои возьму. Надо только серебром сегодня начинить». «Кто это тебе под глаз засветил?» «Сбил меня с мысли Макс». «Косяк не вписался». «Неплохая боксерская техника у косяка оказалась», — съехидничал тот. «Да пошел ты!» «Да ладно!» «Видел тех двоих с первой роты?» «Видеть видел, но не разговаривал еще». Я оглянулся на столик, за которым разместили патрульных. Куртки они повесили на спинке стульев, на столе лежал здоровенный тесак с локоть длиной. «А что такое?» «Те еще кадры».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 Я усмехнулся. Если Макс не брешет, то Ротный был просто счастлив от таких бойцов хотя бы на время отделаться. «Опа!» Вздрогнул от неожиданности Макс, когда электрические лампы на мгновение погасли и загорелись уже более тусклым светом. «Это что?» «На стене прожекторы включили». «Что-то рано сегодня, — ответил я, и в это время кто-то зажал ладонями мои глаза». Я едва успел остановить руку, рванувшую клинок из ножен. Аромат духов, донесшийся сзади, был знакомым. «Не знал, что ты подобные заведения посещаешь?» Дыхание удалось успокоить, и мой голос почти не дрожал. «Решила развеяться!» Катя присела рядом, вытащила из пачки тонкую сигарету, я поморщился и прикурила от изящной серебряной зажигалки. Не сразу так повезло!» Я невольно ею залюбовался. Хороша чертовка. Она и раньше не была дурнушкой, а уж с подведенными глазами, мастерски наложенным, но неброским макияжем и якобы в беспорядке растрепанными волосами — уверен, парикмахер над этим беспорядком трудился не меньше часа — была неотразима. Впрочем, я мог быть необъективным. Я ее любил. «Как у тебя дела?» «Как сажа бела!» Звонко засмеялась она, поправила достигающие плечи, рыжеватые волосы с обесцвеченными прядями и, прищурившись, уставилась на меня своими зелеными глазищами. «Ты и как?» «Нормально!» «Гляжу, сестры неплохо живут!» Серьги белого золота, цепочка с отделанным бриллиантами, изумрудами кулоном, кольцо с сапфиром и брошь-паутинка на кофточке говорили о многом. «Приходится крутиться!» Подошел официант, заменил пепельницу и замер с блокнотом около столика. «Что будете заказывать?» Макс отпил вина, покачал головой и хотел уже встать из-за стола, но поймал мой взгляд и опустился обратно. «Мне июньскую зорницу!» «Тебе лед что?» «Бокал иллюзий и льда не забудьте добавить!» «Простите, не понял шутки официант!» «Не поясничай, скользкий! Ему амнезию!» Катя погрозила мне пальцем. «Я правильно помню, это твой любимый коктейль?» «Извините», — бедный парень совсем растерялся, «но в нашем перечне такого коктейля нет. Если вы скажете, как его готовить...» «О, ничего страшного. Это очень просто. 200 граммов коньяка и пол-литра темного пива. Не взбалтывать, не смешивать. Пить отдельно». «Спасибо, ничего не надо», — помотал я головой. Ты никак с похмелья, удивилась Катя, пристально посмотрела на меня, потом ухватила за подбородок развернула лицом к свету. А. Нет, знаете, он ничего не будет. Только июньскую зорницу, пожалуйста. Я убрал ее руку и развернул стол так, чтобы сидеть к ней лицом. Кто это тебя? Выдохнув струю дыма и положив сигарету в пепельницу, поинтересовалась она, когда официант ушел. Так, не повезло, отмахнулся я. Ты не знаешь, какие у синего доктора побочные эффекты есть? Тебе видней? Я серьёзно. Ну, если серьёзно, Катя закрыла глаза. Одышка, сильное расширение зрачков, учащённое сердцебиение, повышенное потоотделение. Также могут наблюдаться головокружение, приступы беспричинного страха и обострение симптома комплексов различных психических заболеваний, а вспышки немотивированной агрессии. «Это уже твое личное». Вернувшийся официант выставил перед Катей высокий бокал с лимонно-желтым коктейлем. Она последний раз затянулась, потушила сигарету и взяла соломинку. «Хорошо здесь. Публика приличная. Но только охрана чересчур наглая». Макс развернулся на стуле и начал рассматривать висящую над баром картину. «Я одного с кривым носом чуть не прибил. Кстати, что мне за него было бы?» «Ты раньше с законом неприятностей имел?» – оторвалась от соломинки Катя. «Нет». «Тогда до стены вы прогулялся? «Это как, расстрел?» «Нет». «Тем, кто первый раз серьезно залетает, если есть смягчающие обстоятельства, само собой, предлагают на выбор или срок в штрафном отряде, или прогуляться до стены. Выводят тебя за городские стены полуголого, без оружия и еды, и дается тебе срок сутки» чтобы прямо к стене форта подобраться. «Подберешься, молодец! Не сумеешь, труп!» «Не понял, а в чем смысл?» – захлопал глазами Макс. «Все просто, решил я закрыть тему. Человеку дают шанс начать все сначала, к тому же все выигрыши. Гарнизону тренировка, букмекерам ставки. В последнее время, правда, сразу в штрафной отряд отправляют. Вроде с тотализаторов перестали дружине долю отстегивать».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 До сих пор кошмары снятся, что ползу я по заснеженному полю, а лучи прожекторов проходят все ближе и ближе. Мне до мертвой зоны всего ничего осталось, но руки, ноги скользят, с места не сдвинуться. Прожектор меня высвечивает. Тут я всегда просыпаюсь в холодном поту. Боюсь, однажды проснуться не получится. «Слушай, а почему у тебя такие прозвища странные «Лед» и «Скользкий»?» Макс уже почти допил вино, и молча сидеть ему было неинтересно. «А как еще назвать эгоистичного, холодного ублюдка, у которого вместо сердца кусок льда, и который готов перегрызть глотку любому, кто скажет хоть слово «против»,» на одном дыхании выдала Катя и продолжила спокойно подтягивать коктейль. «Алиса и Лариса, случайно не твои лучшие подружки?» У меня появилось подозрение, от кого она могла наслушаться про меня всяких гадостей. «Не понимаю, о чем ты».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 «Ну что ты молчишь?» «Где твои крылья, которые...» «На сей раз я отмалчиваться не стал». «Своих слов нет, чужие воруешь». Катя успокоилась, достала косметичку и принялась разглядывать ресницы в маленькое зеркальце. «Умеешь ты настроение испортить?» «Я этот разговор начал». «Да неважно, кто его начал». Катя допила коктейль, вытащила из косметички небольшую брошь и сунула мне. «Это тебе! С праздником!» «С каким?» – оторопило спросил я и машинально взял маленькое стилизованное изображение паука с синим крестом на спине. Пальцы уколол разряд магической энергии. «Зимнее солнцестояние завтра!» – ответила она, встала из-за стола и пошла к выходу из зала. «Спасибо!» – пробормотал я себе под нос. «Хоть знать буду, какие праздники сестры холода отмечают!» Вернусь из рейда, с Новым Годом поздравлю. А паук это действительно оберег. Штука полезная, улавливает направленную на владельца негативную ментальную энергию и обостряет интуицию. Теоретически человек должен почувствовать, что его хотят застрелить до того, как убийца нажмет курок. Но это теория. На практике, если стрелок не испытывает личной неприязнь к жертве, то заряд свинца намного опередит амулет.